Архивы Древняя Месопотамия была страной архивов. Самые ранние архивы относятся еще к первой четверти третьего тысячелетия до нашей эры. В этот период помещения, в которых хранились архивы, в большинстве случаев не отличались от обычных комнат. Позднее таблички стали хранить в ящиках и корзинах, покрытых битумом, чтобы уберечь их от сырости. Корзинам были привязаны ярлыки с указанием содержания документов и периода, к которому они относятся. В архиве хромовой администрации в городе Ури в XIX веке до нашей эры Таблички располагались на деревянных полках в специальном помещении. В царском дворце Мари археологи нашли колоссальный архив, относящийся к XVIII веку до нашей эры. В Уруке в двух комнатах было обнаружено около 3500 документов хозяйственной отчетности. Восьмого-шестого веков до нашей эры. При раскопках в Харсабаде на территории Древней Осирии взору археологов предстала комната, в стенах которой были расположены три ряда ниш, от 25 до 30 сантиметров высотой и шириной и от 40 до 50 сантиметров глубиной, разделенных перегородками. В этих нишах найдено некоторое количество фрагментов табличек. Очевидно, когда-то в этом помещении хранились архивные документы. Первые известные нам архивы частных лиц относятся к первой половине третьего тысячелетия до нашей эры. Они хранились в кувшинах, ящиках и в тростниковых корзинах. От первого тысячелетия до нашей эры сохранилось большое количество частных архивов. Среди них особое место занимает архив делового дома Эгиби, функционировавшего в Вавилоне с конца VIII до начала V века до нашей эры. В этом архиве насчитывается более 3000 долговых расписок, контрактов об аренде земли и домов, об отдаче рабов в обучении различным ремеслам и так далее. В городе Непури был найден архив другого делового дома, а именно Мурашу, имевшего большое значение в экономической жизни Южной Вавилонии в V веке до нашей эры Архив этот содержит свыше 700 табличек, большая часть которых прекрасно сохранилась. В государственных хромовых и частных архивах сохранились также тысячи писем самого разнообразного характера. Они написаны на продолговатых маленьких табличках из глины мелким убористым письмом. Некоторые из них обожжены, а большинство высушены на солнце. Адресату они посылались в глиняных конвертах, скрепленных печатями, что обеспечивало тайну переписки и сохраняло текст от повреждений. На конверте писали и имя адресата. Центральной фигурой месопотамской цивилизации был писец, являвшийся основным создателем богатейшей клинописной литературы. От услуг писцов зависели правители храмы и частные лица. Некоторые из писцов занимали очень важные посты и имели возможность оказывать влияние на царей, принимали участие в важных дипломатических переговорах. Но большинство писцов, находившихся на службе у царя или у храмов, выполняли бюрократические функции, по управлению хозяйством и сбору подати